главные военной силы в восточной Прибалтике почти на два столетия как только завоевание пруссии подошло к концу рыцари обратили свою агрессию против других соседей руси литвы и польши конечно поступок князя конрада пригласившего тевтонских рыцарей в пруссию был самой большой ошибкой из всех когда-либо совершавшихся польскими правителями Пятое. Первое появление монголов. Битва на Калке. 1223 год. Как мы знаем, смотрите раздел 4а выше. В начале 13 века отношения между русскими и половцами заметно улучшились. Вскоре, однако, перед половецким ханством, стали новые неприятности международного характера, идущие как с юга, так и с востока. Опасность с юга представляли собой сельджуки, которые появились в восточной части Малой Азии в конце XI века. Библиографию о сельджуках смотрите в главе XI, сноска 121. Во второй половине XII века Они оттеснили византийцев из центральной части Анатолии. Их положение стало особенно выгодным после четвертого крестового похода и образования Латинской империи в Константинополе, 1204 год, после чего на окраине Малой Азии сосуществовали два греческих государства локального значения – Никейская империя – и Трапезундская империя. Ни одна из них не могла служить препятствием для амбиций сельджукских султанов. Трапезундский император признал себя вассалом сельджукского султана и согласился платить ему ежегодную дань. Главанство над византийцами политически сельджуки собирались также воспользоваться выгодами греческой торговли и даже расширить её. В 1214 году они захватили порт Синоп и стали вести через него анатолийскую торговлю с Крымом, для которой раньше основной базой являлся трапезунт. Вскоре султан, возможно, по совету византийских и осетинских купцов, решил расширить свой контроль над Черным морем вплоть до крымских портов. Поводом послужили жалобы некоторых купцов, арестованных в Крыму и в 1221 году флот с сельджукскими солдатами был послан в Судак, Сугдея. Согласно летописцу Ибн-Аль-Биби, жители города выразили свою преданность султану без какого-либо сопротивления с их стороны и проявили готовность выступать вместе с сельджуками против половцев и русских. Русско-половецкая армия в 10 тысяч лет атаковала Судак, но была разбита сельджуками. После этого русский князь направил посланника в ставку командира сельджуков, и между русскими и сельджуками было заключено дружеское соглашение. Согласно вполне правдоподобному предположению Якубовского, русский князь, о котором идет речь, видимо, был одним из рязанских князей. Якубовский. Рассказ Ибн Аль-Биби о походе малайзийских турок на Судак. Византийский временник. Том 25. 1927 год. Страницы. 53. 76. Болезненное впечатление, произведенное на половцев захватом Судака, вскоре сменилось новым страхом, вызванным появлением значительно более грозного врага монголов. Они не были непосредственными соседями половцев на востоке. Для того, чтобы вторгнуться в половецкие степи, монголам нужно было сначала прорваться через Хорезмскую империю. В XII веке отношения между Хорезмом и половцами были мирными. Уже указывалась роль хорезмских купцов в половецкой торговле. В начале XIII века Хорезм стал мощной империей во главе с шахом Мухаммедом, 1200-1220 годы. К концу его правления власть Шаха над собой признала большая часть Туркестана, а также Северная Персия и Азербайджан.